Через знакомую няньку гопнец передала мне посылочка с малышкой. Выпил я и чудом только не кинулся. Но я маму кланю не виню. Она добрая, хоть я и стал почти инвалидом. Но она меня к себе тоже в дворнике взяла. Живем все окей. Герла у нас во дворе объявилась. Странная такая. Красивая, но добрая. И чего она ко мне потянулась? Да, наверное, рыбак рыбака. У ней только мать была разведенная. Да не женщина просто, а по партийной линии ответ работник. Крутая. Прям-таки волк-одиночка или медведь-шатун. Вооруженный очень опасен. Ну и по-женски она мало что понимала. Один раз мою Ксюшку в кипятке на включенной газовой плите в железной ванне чуть не выкупала. Папаш Ксюшкин прежний еле успел сдернуть ванночку. А уж чем они там питались, сплошной стрелом. При деньжищах своих суп из пакетиков ели. Даже у нас хавка лучше была. Ну, Ксюшке, видите ли, благородство какое-то во мне перемерещилось. Дескать, я одинок, благороден, несчастен. В общем, принц переодетый. Но тут Васька из столицы приехал и, наверное, еще больше впечатление на нее произвел. «Обожаю людей, которые из себя сами сделались», — Ксюша говорит. «Ну я обожаю своего самодельного». А она и стала обожать. Тогда, да, Ваську. Он мне говорит, герлознатная, как увижу ее, сердце разрывается. Тут чего ж теряться? Женись. С ума сошел, что ли? А учеба? А работа будущая? Да я лучше причинное место отрежу, а с лялькой раньше времени не свяжусь. Солнце мое все меня пытает. А как они ней Вася говорит? А как думает? А я что? Я говорю, что любит. «Ведь это и правда же так?» «Я так рассуждал. Придет она к нему красивая, нежная, добрая, он и дрогнет. Человек же он». Но она и пришла. Что там между ними было, не знаю. Понятно только, что он ей отказал в своей вшивой убогой любви. Но ведь можно по-разному отказать. А он, видимо, очень жестоко отказал. Ну и пропала девка. Как я потом узнал, в Джанке подалась». Ну, есть у нас такая группа, криминальные торчки до смерти. Цель у них такая. Смерть. Через четыре года я ее только отыскал. Леди она тогда называлась. Кликуха. Скелетик. глазищи большие и мертвые. оживляется лишь, когда кафе речь сейчас зайдет. Считай, торчался. Конец ее близок. Легко она о конце своем говорила, пока он был далек. А зато теперь призналась мне. Умру я, так или так, но наркоманкой на помойке не хочу. В больницу я ее пихал. Она мне сто раз брали, непроходимость желудка только и нашли. Фуфло твои врачи, не верю я им, лучше сама. А там только унижение и позор. А как сама? Разве сумеешь? Попытка, не пытка. А надо сказать, что много она тогда уже прошла. Начала стравки, но легкие быстро отказались. Они затыкались, не брали дым. Тогда насела на иглу, но недолго просидела. Виняки ушли. Виняки не у многих уходят. Организм боролся как мог. Тогда она и подсела на сено. Четверть стакана, полстакана, стакан, полтора. Вот и представьте себе человека, у которого, начиная с пищевода и кончая прямой кишкой, все эти дозняки так стаканами и стоят, не рассасываются. Человек не должен есть сена. Человек не должен так опускаться. Она это понимала. У человека все-таки достоинство. Лесенку, говорит, буду делать. Ну, спросил я, какой у нее теперь дозняк. И пошел сшибать, где можно. Очень позднее. На Дербан не поедешь. Пошел по флитам. Сказал так и так. Леди спрыгнуть хочет. Но это дело святое. Волосатые, дрожащими ручонками отдавали свои припасы. Много набралось. На лесенку хватит. Но ведь эти дни ей где-то лежать было надо. Нора была нужна». Сказал я своей маме-клане, что человек у нас лечиться будет. «Мам-клане, пожалуйста». Я-то думал, что она ни о чем не догадывается. Но она врывалась. Видела, как мы стаканом сена мерим, с каждым днем уменьшая дозняк. И вот когда уменьшили до нуля, мама Кланя вдруг папа приводит». Она мужей разогнала и пить перестала после той малышки, что мне в больницу передала. А уж когда с попами связалась, не знаю. Однако, пока моя леди почти без чувств в ломке валялась, поп к ней ходил каждый день. А когда она уж сама поднялась, она к нему в церковь ходить стала. Как вставала, как одевалась, вспоминать страшно. Параличка полная, но вставала и шла. Мама к Лане говорит, что это отец Евгений нарочно придумал ей вместо зарядки. В общем, поднялась моя леди. Если думаете, что я ее разлюбил, значит, вы ничего не понимаете. Я ее настолько любил, что даже молчал об этом, лишь бы не расстроить. Один раз только и вырвалась, когда она сказала, что никому теперь не нужна, даже себе самой. Тут уж я не удержался, сказал, что мне нужна как раз такая. Из жалости, говорит, дура ты, говорю. А предательство мое спрашивает. Я тебе не бей, турецкий, перетопчусь, проморгаюсь. Ну так слушай, говорит, а уж веришь ли, нет ли, я ведь к тебе насовсем вернулась.